Глава девятая 1556 год, 2 июля, Тула Возвращение в Тулу московского и местного полков было встречено едва ли не овациями, ведь слухи волей-неволей просочились, и жители очень сильно переживали, так что искренне обрадовались тому, что все обошлось. Прибыли! Красиво так, дружно! Стали войска лагерем возле города, а в самой Туле произошел своего рода митинг. Иван Васильевич взобрался на броневичок, то есть на подходящее крыльцо, и долго выступал перед горожанами и старшинами обоих полков. Он рассказывал о предательстве, о тадьбе, о глупости, о зависти, о христианских добродетелях и, наконец, о трусости и попустительстве. Царю безгранично нравилось то, как Андрей охарактеризовал поведение нагайцев. Дескать, грабить можно, но только во время войны. Это часть войны. Если же ты самостийно пришел в чужие земли и пытаешься там чем-то разжиться, то это разбой и ничто иное, то есть татьба. А караться она должна соответствующа. В конце своего выступления он поблагодарил воеводу Тульского за службу, за то, как он усилил и укрепил врученный ему полк, за то, что он честно и самоотверженно старался, несмотря на все поползновения мерзавцев до да изменников, после чего прилюдно поздравил его титулом графа Шацкого, величая притом исключительно Андреем Прохоровичем. Толпа взревела в ликовании. А вот кое-кто из бояр сделал очень сложное лицо ненадолго. Буквально на несколько секунд. Потом, конечно, стали также кричать здравицы. Но заминка имелась. Иоанн Васильевич ее заметил. Специально ведь скосился, фиксируя реакции. Заметил и едва заметно улыбнулся. Едко. Такая трактовка поступка им... Очень не понравилось. Еще меньше им понравилось, что князь Курбский был прилюдно назван изменником, что вошел в сговор с крымским ханом. И все только для того, чтобы через разорение земель русских и многою кровь невинных утолить свою мелкую жажду мести. И не только назван изменником, но и заявлено, будто бы оставлен без погребения а все его потомство лишалось вотчины поместных держаний, положения, но главное – статуса княжеского. Отныне они не рюриковичи, ибо есть семя измены державной. Тут уж бояре побледнели, как полотно, не сумев удержать себя в руках. Царь ведь создавал прецедент, и не в палатах во время заседания думы, а прилюдно. Посему по всей стране разлетятся эти слова. Года не пройдет, как каждая дворняга будет о том знать. Ставки повышались. Сильно. Радикально. Иван Васильевич явно дал понять, что за измену будет карать, сурово карать. И не посмотрит ни на происхождение, ни на прошлые заслуги. Посему интриге надобно теперь плести осторожно боярам до да князьям. Раньше ведь как было? Залетел кто-то из уважаемых людей, пропах дурным запашком. Так в худшем случае в ссылку отправят или отдел отстранят. Беда, беда и разорение. Скучно же сидеть в отчине своей или в каком городке где-то вдали от столицы. Даже когда кто-то сбегал то есть отъезжал на службу в Литву, и его ловили, все одно серьезных кар не происходило. В редчайших случаях, когда измена была совсем вопиющая или человек откровенно допек всех до допеченок, применялась высшая мера социальной защиты — казнь. Да и то, ее частенько заменяли монастырским постригом, после чего далеко не всегда жизнь заканчивалась сидением в келье. Иной раз и карьеру церковную можно было сделать после такого поворота судьбы. Ну или хотя бы жить тихо, сыто и комфортно. Редко, очень редко бояре да князья Рюриковичи несли реальную ответственность за свои поступки. А тут такая печаль. Ведь в обычных условиях Курбский ничем особенно не рисковал. Ну, наврал стрекороба, так и что, в чем беда? сослался бы на дурных холопов, что неверно ему все передали, или еще что, повинился бы, или даже отмолчался. Царь же в самом худшем варианте сослал бы куда-то в глушь воеводы на два-три года, но потом оттаял бы и вернул. Все-таки Курбский был неплохим полководцем, храбрым, решительным. — Доволен? — с нескрываемой усмешкой спросил царь, когда они с Андреем уединились в главном зале палат воеводы. «Опять я во всем виноват. Ведь убьют же!» «За все нужно платить!» Пожал плечами царь и кивнул на брошенный на стол свиток. «Граф Шацкий и Триполитанский Андрей Прохорович!» «А? Звучит?» «Граф не князь. Они так и будут нос воротить и козни вытворять». «Не князь!» «Пока не князь!» — произнес Иоанн Васильевич с нажимом и в упор посмотрел на Андрея. «Не по обычаю, согласен, но я не желаю слышать эти мерзкие слухи, будто я царь не настоящий и не имею права по воле своей титулы верным своим слугам даровать. Понял, к чему клоню?» «Понял», — спокойно и с почтением произнес Андрей. Что думаешь дальше делать? Действовать по оговоренному плану. Полки еще полностью не развернут. Тула не обнесена внешним кольцом стен. Сверх того, хочу в городе поставить пожарную каланчу и небольшую постоянную команду пожарных. Утвердить должность коменданта города. Поставить при нем небольшой постоянный отряд человек в 20-30. Пеший. Тюрьму для заключенных нормальную поставить. Каменную. Утвердить городскую стражу хотя бы в два десятка бойцов. И следователя с помощниками. «Погоди!» — перебил его царь, подняв руку. «Все эти мелочи меня мало интересуют. Ты доказал, что понимаешь в таких делах, и я тебе доверяю. Мне иное важно. Что там с волоком на дон из Иванозера? Ты готов в случае необходимости выступить к Азову? Государь!» По делам о Волоке еще конь не валялся. Не до него было пока. Но выступить можно при желании. Вопрос только с какой целью. Взять город сможешь, Азов. На него бы глянуть сначала. Чуть покачав головой, произнес Андрей. Какой он сейчас? Наверное, да. Но мне потребуются орудия снаряда. Пушки? Нет. «Мне такие громадины ни к чему. Мне бы несколько пищалей, что бьют ядрами в полпуда. И еще с дюжину малых пищалей, гривны по три-четыре, но тоже одинаковых. Запас ядер к ним всем, порох, люди обученные, и желательно все это до осени, чтобы я их смог до ума довести». «А почему одинаковые?» «Так проще управлять огнем». «Ты ставишь их рядом». Одну пристреливаешь, остальные также выставляешь. И разом, да по цели. Единообразие, оно очень во многом помогает. А долго брать будешь? Если действовать внезапно и по половодью спуститься на ушку Эхказову, то вряд ли долго. Турецких кораблей там не будет, льдов боятся, что по реке идут. А они аж до пролива. Можно довольно лихо все обставить. «Понятное дело, что человек предполагает, а Бог располагает, однако вряд ли долго. Ты хочешь этот город просто взять и удержать? Или он нужен, как Свияжск, чтобы развить успех на Тамане или Укорчево?» «Ты не спеши», — грустно улыбнулся царь. «Развить успех? Куда уж там? Ко мне сегодня гонец пришел». «Сообщил, что нарва под мою руку пошла. Понимаешь, чем это грозит?» «Войной», — практически сразу ответил Андрей. «Вот тут и оно, что войной. А если я ее начну там, на севере, то Сулейман и его прихвостни в лепешку разобьются, но постараются ударить с юга». «Значит, орудий не будет», — тихо произнес Андрей. И ты, государь, интересуешься, смогу ли я своими силами Крымского хана и прочих отвлечь от Руси? Именно так. Сможешь? Андрей замолчал и задумался. Прошелся по помещению. Подстоял. Вновь прошелся. И так с минуту или даже две. Царь парня не торопил, давал время все обдумать. Наконец воевода остановился и, прямо глянув Иоанну Васильевичу в глаза, произнес. «Если Бог не выдаст, то смогу. Но без орудий я не обойдусь. И без пороха. Такого великолепия, как назвал, конечно, не нужно. У тебя на севере каждая пищаль будет на счету. Но кое-что все равно понадобится». «Только если немного». «Эх». Если бы нормальных ручных пищалей до да пистолей, где раздобыть, и лошадок хороших. Каких-то лошадей с Призии тебе привезли. Их уже из Пскова сюда гонят. Но там немного, на разведение. Вот уж славная новость, — не на шутку обрадовался Андрей. В Новгород же прибыл твой старый знакомец Анри, тот самый Франк, с которым ты на Божьем суде дрался и привел с собой три гешпанских галеона, забитых пищалями и прочим добром, на продажу. Это все добро в Москву везут. Мне через месяц-другой. Как прибудут, я тебя вызову гонцом. Сам посмотришь и выберешь, что тебе надобно «Благодарю», — вполне искренне произнес Андрей и поклонился. Неглубоко и по своему обычаю с прямой спиной. «Ты неисправим». Сквозь смех произнес царь. «Государь, это не мое дело, но можно мне дать тебе совет по Ливонии?» «Почему не твое?» «Если что пойдет не так, ты туда с полком и отправишься», вполне добродушно произнес Иоанн Васильевич. Но это не вводило в заблуждение Андрея, ибо глаза царя были внимательные, цепкие и довольно холодные. Главная сложность Ливонии в том, что ее брать нужно быстро, очень быстро. За одну, две, край три летние кампании. Если промедлить, то в войну вступят Литва и Швеция. А если у Литвы пойдут дела плохо, то и Польша. С юга же, как ты верно заметил, станут решительно действовать Крым, и Гази и Турки. А может и часть Кабарды. Почему ты так думаешь? Сейчас у тебя очень добрая слава. Ты завоевал одно государство, а второе подчинил. и Если я прав, то в скором времени Хаджи Тархан также станет под твою руку без оговорок. Ты победоносный правитель. Никто на Западе и Севере не ведает реальной силы ни Казани, ни Хаджи Тархана. Поэтому с тобой осторожничают. Однако все в курсе слабости Ливонии. Если ты не сможешь быстро ее завоевать, А с помещиками ты не сможешь, то окажешься втянутым в самоубийственную продолжительную войну с неопределенным результатом. Соседи поймут, что у тебя нет сильной армии и постараются откусить от твоей державы кусок пожирнее. Андрей замолчал. Царь не спешил отвечать или возражать. Он отвернулся и уставился в духовое окно, на маленький лоскуток неба, что виднелся вдали. Уже темнело, поэтому, видно, его было плохо. Впрочем, этого ему вполне хватало. Государь думал. Слова тульского воевода заставили его очень серьезно задуматься. Обычно он не врал. Кроме того, в его словах не слышалось никакой личной выгоды. Он просто описывал ситуацию. Грустно, но... Иоанн уже сумел осознать, насколько тульский полк теперь превосходит любой другой его полк. Он, будучи не самым крупным, являлся без всякого сомнения самым сильным. Могущественнее московского. Если действительно пришлось бы сойтись в полевом бою, то у московского не имелось бы ни единого шанса. А ведь Андрей говорил, что это очень посредственные результаты. С кем же можно столкнуться там, если это посредственность? Слишком уж увлекался иной раз Иоанн Васильевич сказками, которые ему плели советники, прославляя как великого полководца и завоевателя. А тут холодный душ, причем такой, на который не возразишь. Наконец, после очень продолжительного молчания Иоанн спросил, А ты знаешь, как ее быстро завоевать? Да. Но для этого нужно подготовиться. Долго? Несколько лет. Лучше не меньше пяти, оптимально десять. Понятно, что такого времени у нас нет, но два-три года точно потребуется. Для чего? Для того, чтобы привести в порядок твои пищали да прочие орудия. И создать хотя бы несколько тысяч тяжелой пехоты для взятия приступом крепостей. Быстрым и решительным. Вооружить их подходяще, упражнениями укрепить. Перевести хотя бы несколько тысяч помещиков на новую конную службу, дабы они в Ливонии могли находиться всю войну, а не по несколько месяцев в году. И самым тщательным образом подготовить логистику войны. Что подготовить? переспросил царь. Логистику войны. То, что ты делал в последнем походе на Казань. Создать запасы кормовые в нужных местах. Обозные команды развернуть с подходящими повозками, лошадьми и прочим. Дороги привести в порядок, мосты, где надо навести, и прочее, прочее, прочее. Война должна быть молниеносной и предельно решительной. Раз и матрац. Куда, впрочем, неважно. «Итак, смысл понятен», — произнес государь, потер переносицу и задумался. Андрей же в этот раз перебил его, не давая сделать какие-то иные далеко идущие выводы. «Одновременно и на юге шалить, и подготовкой к войне я не смогу заниматься». «Без всякого сомнения», — грустно улыбнулся царь. «Ты бы как поступил?» «В ситуации с Ливонией?» «Да». Брать ее нужно. Особенно Ригу, но не с кондачка. Я бы постарался заморочить им голову переговорами, долгими. Возможно, предложить сторговаться, о выкупе купи Нарвы. Ведь орден в свое время купил ее у Дании. У них там нет царя в голове, поэтому вести переговоры можно бесконечно при некотором желании. А тем временем занять Азов и укрепиться там. Позволить там укрываться казакам, которым дать ушкуи, и, возможно, даже ладьи старинные морские построить. Это приведет к тому, что над Крымом будет постоянно нависать угроза разграбления. Турки же не смогут постоянно держать там много боевых кораблей. У них и в Средиземном море хлопот хватает. А две-три галеры не смогут контролировать казачков. Подобный шаг разом выводит из игры Крым. Это будет своего рода Южным Свияжском, нависающим над ними постоянной и неустранимой угрозой. А потом заняться проведением предложенных мною мер долго. «Очень долго», — пожевав губами, произнес Иоанн Васильевич. «Ты чего-то боишься? Того, что Ливония уйдет под руку Литвы или, упаси Господи, Польши, как Пруссия. И тогда придется мне отступать от Ливонии, либо ввязываться в ту кошмарную войну, которую ты описал. Ее можно выиграть. «Серьезно?» — грустно спросил Иоанн Васильевич. «Серьезно. Но для этого нужно будет пойти на серьезные поступки. Ты позволишь?» «Пожалуйста», — небрежно махнул рукой государь. «Оттого с тобой советы держу». То, что мне скажут бояре, я и так знаю, а твой взгляд всегда необычен. Поместную верстку нужно упразднить. Вот так взять и упразднить? У тебя много помещиков. Но много ли ты можешь использовать в походе? Нет. А если использовать, то недолго. Сколько они в году могут месяцев служить? Вот, то ты и оно да еще и разбегаются при первом удобном случае. Отправил ты, скажем, рязанских помещиков в Ливонию, а тут нагаи на их земли напали, и что? Хорошо служить станут, разбегутся же и побегут домой, родные огороды от врага оборонять, чтобы с голоду потом не сдохнуть и на службу на Новый год выйти. Разбегутся, не стал спорить царь. Ближе к падению Первого Рима в его землях наблюдался одновременный взлет, достигший недосягаемых высот, и разруха невероятного ничтожества. Однако устройство их сбора и комплектования войск было очень добрым. Они делили все сельское население на некие группы. Допустим, по 100 взрослых мужчин. И требовали, чтобы они раз в несколько лет, например, двадцать, выставляли на пожизненную службу молодого здорового мужчину, а потом содержали за свой счет. Городское же население должно было платить налог на снаряжение этого войска, дабы оно могло в любой момент времени подняться и отправиться хоть на край света. Ты предлагаешь заставить купцов платить за войско? И ремесленников, а также бояр с князьями? Они ведь также являются обитателями городов. А если они служить пожелают? Тогда лично их отмыто освобождать. На время службы. А после нескольких лет службы и пожизненно. Вот. Крестьяне выставляют и кормят воинов, а горожане вооружают. А кого, как и чем, ты уж сам решаешь. Они в твоем полном распоряжении. Хоть дегтем обливай, пухом обсыпай и напускай на супостата. Вдруг испужаются. А после тех же 20 лет службы их можно селить где-нибудь на окраинах, освобождая от всякого мыта, держа там, как верных тебе людей. Во всем этом устройстве остается только изыскивать деньги на походы, которые всегда немаленькие. Но в мирное время казна от нагрузки на содержание войска страдать практически не будет. И Тульский полк хочешь перевести на иную службу? И Тульский Чтобы они не связывали свое содержание с какой-то определенной местностью. Чтобы они знали, они будут сыты, одеты, как и их семьи. И даже если все в Туле сожгут дотла, все одно их не бросят. То есть они должны связывать свое будущее и будущее своих семей с тобой, Государь, и только с тобой. И долго продержалось такое устройство в Риме. Около семидесяти лет. А почему от него отказались? Смута. Воинства эти сгорели в битве внутри державы, когда брат на брат ошел. Извне же наседали дикари, разоряя и еще больше разобщая Рим. В итоге устроение, дабы собирать людей и мыто, в нем больше не имелось. Вот и рухнуло все. Хотя пока действовало, показало себя очень толково. Иоанн Грозный вновь задумался. И вновь надолго. Андрей молчал. Он знал характер мышления царя. И теперь давал ему переварить сведения. Лишь спустя долгие минуты тот чуть вздрогнул, выходя из ступора. И поднялся с лавки, на которой сидел. Сделал три шага к двери, развернулся на одних пятках, улыбнулся и произнес. Это интересно. Действительно очень интересно. Распиши мне подробно, как ты любишь и умеешь. Боюсь, что я с первого раза все не запомню. И высылай незамедлительно. Бояре будут против. Это уже моя забота, — произнес царь и, развернувшись, пошел к двери. «Государь!» — окликнул его Андрей. «Да, ты еще?» «Я закончил порученную тобой работу с рукописями. «Воу!» — как-то растерялся Иоанн Васильевич. «Какую?» Андрей же отомкнул навесной замок на массивном обитом железом сундуке. Достал оттуда сундучок поменьше, тоже окованный, открыл его, и уже из него извлек рукопись «Деяния русов», которые они с Марфой всю осень и зиму делали, с опорой на списки летописные, присланные им царем но ну и свои собственные знания, а также понимание природы разных политических процессов. «Здесь до твоего отца», – произнёс воевода, протянув государю увесистую папку с множеством листов, исписанных мелким почерком.